Неделя вторая. Одна неделя позади. У вас уже есть любимый рецепт? А что насчет очков растений? Вы добрались до статуса звезды? На второй неделе мы продолжим осторожно двигаться вперед, но введем чечевицу, чтобы кишечник начал немного тренироваться. Мы предлагаем варианты с низким FODMAP, если вам они понадобятся. Не забывайте о ферментированных продуктах. Если вы уверены в себе, добавляйте их к любому подходящему рецепту, обеспечив себе дополнительные очки растений. Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу. Выкладывайте фотографии своей еды под хэштегом FiberFueled4WEEKS. Помните, мы делаем это вместе. Список покупок для второй недели. Продукты. Один средний кусочек свежего имбиря, четыре больших лимона, 1 большой красный сладкий перец, один большой зеленый сладкий перец, 1 унция 28 граммов сушеных грибов шиитаки, 1 маленькая луковица, один фунт 450 граммов моркови, один фунт 450 граммов стеблей сельдерея, одна большая картофелина для запекания, 1 пинта 470 граммов помидоров черри, один пакетик шпината весом 5 унций 140 граммов, 1 фунт 450 граммов клубники, 3 банана, 1 киви, одна упаковка листовой салатной зелени весом 10 унций, 280 граммов, две свёклы, один 100-граммовый контейнер ростков брокколи, один пучок свежей петрушки, один тайский чили, один кабачок, один небольшой пучок свежего зеленого лука, три пучка кейла тосканского или кудрявого, один халапеньо, один пучок свежей кинзы. 2 лайма, 1 пучок свежей мяты, 1 пинта 470 граммов черники, 3 больших батата, 2 пучка лука резанца 1 качан салата ромен, 7 больших апельсинов, 2 больших грейпфрута, 3 больших салатных помидора, 1 маленькая тыква баттернат, 1 пакет снежного горошка весом 6 унций 170 граммов, 1 небольшой качан красной капусты. Запасы один пакет 680 граммов безглютеновой муки, один контейнер 1900 мл миндального молока, 4 унции 110 граммов порошка матча, предпочтительно высшего сорта, один пакет 226 граммов замороженной зеленой фасоли, 226 граммов лапши соба, три банки по 425 граммов консервированного нута, один небольшой пакет овсяной муки, на банка 425 граммов тыквенного пюре, смесь специй для тыквенного пирога, зерна горчицы, один пакет 450 граммов сухой красной чечевицы, одна банка 790 граммов консервированных помидоров нарезанных кубиками, одна банка 425 граммов консервированных помидоров нарезанных кубиками; три банки по 425 граммов консервированной коричневой чечевицы, 1 буханка хлеба на закваске, кукурузные лепешки тортильи 4 штуки, 2 фунта 900 граммов твердого тофу в жидкости, один пакет 400 граммов мягкого тофу, одна банка 63 грамма нарезанных маслин, один пакет стружки из темного шоколада или крошки какао-бобов 226 граммов, один пакет сушеной клюквы 226 граммов, 226 граммов сушеных ягод Годжи, по желанию, две банки кокосового молока по 425 граммов, одна банка 425 граммов томатного соуса, одна банка 226 граммов дижонской горчицы, один пакет измельченных грецких орехов 280 граммов, 900 граммов нарезанного замороженного шпината. Неделя вторая. Напитки, закуски и десерты. Помните, что рецептами, о которых я расскажу чуть позже, можно наслаждаться в любое удобное время. Рецептом напитка матча латте, рецептом закуски номер один тыквенный хумус с огурцами и морковью, рецептом закуски номер два дорожной растительной смесью, рецептом десерта номер один шоколадным муссом, рецептом десерта номер два кусочками нутового теста для печенья. Неделя вторая «Быстрое решение». Быстрый завтрак – простая ночная овсянка. Быстрый обед – салат на каждый день с тостами из хлеба на закваске, намазанными тыквенным хумусом. Быстрый ужин – подсолнечный салат без тунца с остатками овощей и тыквенным хумусом. Быстрая закуска – 15 миндальных орехов. Быстрый десерт – 1 третья чашки черники или 15 ягод клубники. Неделя вторая – Приготовление заранее. Рекомендуем приготовить для второй недели суп-карри из красной чечевицы, кусочки нутового теста для печенья, тыквенный хумус, простая ночная овсянка. Дополнительная подготовка. Тыквенное чили с киноа. Нарежьте огурцы и морковь для перекуса в первый день, затем храните их в контейнере с водой в холодильнике до того момента, как приготовите тыквенный хумус во второй день. Апельсиновая заправка без масла. Шоколадный мусс. День 1. Обычно воскресенье. Завтрак. Болтуния из тофу и цитрусово-мятный салат. Очки растений 3-5. Обед. Суп карри из красной чечевицы и хлеб на закваске. Очки растений 8. Ужин. Тако с чечевицей и грецкими орехами. Очки растений 5. День 2. Завтрак. Тыквенно-пряный смузи для завтрака. Очки растений 4-5. Обед. Остатки грибного ризотто и грязные салаты из кейла. Очки растений 10-12. Ужин. Тыквенное чили с киноа. Очки растений 10-11. День третий. Завтрак. Простая ночная овсянка. Очки растений 4. Обед. Салат на каждый день с апельсиновой заправкой без масла и остатки супа кари из красной чечевицы. Очки растений 17. Ужин. Батат с начинкой тако. Очки растений 6. День 4. Завтрак. Суперполезный смузи с каплей орехового масла. Очки растений 6. Обед. Тыквенное чили с киноа и грязный салат из кейла. Очки растений 15-18. Ужин. Боул с мисо, грибами и собой. Очки растений 9-10. День пятый. Завтрак. Простая ночная овсянка. Очки растений 4. Обед. Салат на каждый день с тостом из хлеба на закваске и тыквенным хумусом. Очки растений 12-15. Ужин. Сааг тофу. Очки растений 5. День 6. Завтрак. Овсянка для завтрака с суперсеменами. Очки растений 6. Обед. Остатки сааг, тофу. Очки растений 5. Ужин. Рагу из щечевицы и батата. Очки растений 7-9. День 7. Завтрак. Безглютеновые блинчики с ягодами. Очки растений 2 с плюсом. Обед. Подсолнечный салат без тунца на тосте из хлеба на закваске и цитрусово-мятный салат. Очки растений 9-10. Ужин. Остатки рагу из щечевицы и ботата и грязный салат из кейла. Очки растений 12-16. Рецепты. Завтрак. Болтунья из тофу. Считайте, что это ваш новый любимый поздний завтрак. Тофу содержит меньше насыщенных жиров, меньше мононенасыщенных жиров и больше полиненасыщенных жиров, чем яйца, и не содержит холестерина, что делает его идеальным заменителем яиц. Если вы новичок в приготовлении пищи с тофу, знаете, что вам нужно будет сначала отжать его. Это можно сделать с помощью пресса для тофу или обернуть блок в бумажное полотенце, положить его в противень с бортиками и придавить чем-нибудь тяжелым. Дайте постоять около 10 минут, чтобы вытекла большая часть воды. Благодаря этому тофу становится более упругим и образует идеальные сгустки. Порций 2. 5 столовых ложек овощного бульона, 226 граммов твердого тофу, слить жидкость, отжать и раскрошить или нарезать кубиками. 1 штука зеленого лука, только зеленая часть, нарезать. 1/2 чайной ложки копчёной паприки, 1/2 чайной ложки молотой куркумы, 1/4 чайной ложки молотой зиры. Соль и свежемолотый черный перец. 2 кусочка вкусного ягодного тоста из батата, нарезать кубиками. 2 чашки мелко нарезанного кейла, удалить стебли. Нагрейте среднюю сковороду на среднем огне. Добавьте 2 столовые ложки овощного бульона и подогрейте до мерцания. Добавьте тофу и готовьте, пока он не прогреется, около двух минут. Затем добавьте зеленый лук, паприку, куркуму, зиру и щепотку соли. Уменьшите огонь до минимума и готовьте, пока смесь не прогреется, периодически помешивая еще около пяти минут. В отдельной сковороде на среднем огне разогрейте оставшиеся 3 столовые ложки бульона. Добавьте батат и готовьте, периодически помешивая до прогревания, около пяти минут. Добавьте кейл, щепотку соли и перца и накройте крышкой. Готовьте около трех минут, чтобы зелень немного завяла. Разложите кейл и батат по двум мискам, сверху положите смесь тофу. Завтрак можно дополнить тостом из хлеба на закваске с арахисовым или миндальным маслом или без него. Зарядите рецепт. Добавьте к блюду мелко нарезанную петрушку, кинзу и нарезанные кубиками помидоры. 3 очка растений. Тыквенопряный смузи для завтрака. Тыквенный пирог на завтрак? Звучит неплохо. Особенно если подать его в виде питательного смузи, идеально подходящего для утренних прогулок. Подавайте без добавок или дополните хрустящей овсяной гранолой Порций 2 2 замороженных банана, одна чашка консервированного кокосового молока, одна чашка несладкого миндального молока, 1-2 чашки тыквенного пюре, 2 столовые ложки кленового сиропа, 2 столовые ложки семян конопли, одна чайная ложка специй для тыквенного пирога, 1-2 чайной ложки молотой корицы, полтора стакана льда. Положите в чашу блендера бананы, кокосовое молоко, миндальное молоко, тыквенное пюре, кленовый сироп, семена конопли, специи для тыквенного пирога, корицу и лед. И смешайте до получения кремообразной и очень однородной массы. Чтобы приготовить смузи-боул, уменьшите жидкость наполовину. Возьмите 1-2 стакана кокосового молока и 1-2 стакана миндального молока. Затем смешайте, как указано. Разделите содержимое на две миски и добавьте одну столовую ложку орехов пекан и одну-две столовые ложки хрустящей овсяной гранолы. Вариант с малым содержанием FODMAP. В незрелых бананах FODMAP меньше, чем в спелых. Берите одну-вторую банана, если вы чувствительны к фруктозе. В половине спелого банана или в одном среднем незрелом банане одинаково низкое содержание FODMAP. Зарядите рецепт. Добавьте горсть свежего или замороженного шпината, чтобы зарядить смузи дополнительными витаминами, минералами и клетчаткой и придать ему зеленый цвет. 4 очка растений. Простая ночная овсянка. Всем нужен хороший рецепт ночной овсянки, и это наш вариант. Прелесть ночной овсянки заключается в том, что ее легко подстроить под любые ваши желания. Повысить содержание белка можно, добавив соевое молоко. Уменьшить содержание ФОДМЭП, добавив миндальное молоко. Или же вы сможете сделать кремовую овсянку, добавив кокосовое молоко. И не забудьте положить суперсемена. Они обеспечат вас омега-3. Порции 2. 2 третьих чашки овсяных хлопьев для варки. 1 столовая ложка семян ЧАА. 1 столовая ложка миндального или арахисового масла. 1-2 чайной ложки молотой корицы, одна чашка растительного молока на ваш вкус, для более жидкой овсянки возьмите до 1-1 третьей чашки молока, 3 четвертых чашки фруктов на ваш вкус, кленовый сироп по желанию. В банке или миске с крышкой смешайте овсяные хлопья, семена ча, ореховое масло и корицу. Добавьте немного молока и перемешайте все вместе, стараясь, чтобы хлопья покрылись ореховым маслом. Добавьте оставшееся молоко и перемешайте до однородной массы. Закройте миску или банку крышкой и поставьте в холодильник. Овсянка хранится до 4 дней. Перед подачей добавьте фрукты и полейте кленовым сиропом, если хотите. Вариант с малым содержанием FODMAP. В число фруктов с низким уровнем FODMAP входят малина, черника, клубника, ананас, киви и папайя. Зарядите рецепт. Добавьте семена конопли, дополнительные семена чая, фрукты, особенно ягоды, и несладкий измельченный кокос. 4 очка растений. Безглютеновые блинчики. Троекратное «Ура!» блинчиком. Эти безглютеновые блинчики идеально подходят для ленивого утра в выходные дни. Подавайте их без добавок или превратите в ягодные, добавив в приготовленное тесто нарезанные свежие фрукты. Порции 6 блинов. 1 столовая ложка молотого льняного семени, 3 столовых ложки воды, 1 чашка безглютеновой муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 четвертая чайной ложки пищевой соды, 1 четвертая чайной ложки соли, 1 чашка несладкого миндального молока, одна чайная ложка яблочного уксуса, одна столовая ложка органического подсолнечного масла плюс еще для смазывания сковороды. одна столовая ложка ванильного экстракта. Взбейте льняное семя и 3 столовые ложки воды и отставьте в сторону, пока не образуется гель, примерно на 5 минут. В большой миске смешайте безглютеновую муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Отставьте. В чистую среднюю миску положите миндальное молоко и уксус. Затем добавьте подсолнечное масло, ваниль и гель из льняного семени. Тщательно перемешайте, затем добавьте смесь с миндальным молоком в смесь муки и перемешивайте, пока не исчезнут все комочки. Смажьте большую сковороду кокосовым маслом или кулинарным спреем и нагрейте на среднем огне. Наливайте тесто в горячую сковороду с помощью мерного стакана объемом в 1 четвертую чашки. Подождите, пока образуются крупные пузырьки, затем переверните и жарьте еще 60 секунд, пока они не станут золотисто-коричневыми с обеих сторон. Подавайте с ягодами и кленовым сиропом, если хотите. Зарядите рецепт. Добавьте в тесто нарезанные ягоды. 2 очка растений. Обед Суп карри из красной чечевицы Нет ничего более успокаивающего, чем прихлебывать невероятно питательный суп, полный овощей, чечевицы и специй. После тарелки такого супа можно покорить весь мир. Ну или хотя бы разобраться со списком дел. Чтобы обед был более сытным, подайте суп с грязным салатом из кейла или поджаренным хлебом на закваске. Порции Четыре плюс остатки на следующие дни. Одна столовая ложка оливкового масла, настоянного на чесноке. Одна четвертая чашки мелко нарезанного репчатого лука. Один стебель сельдерея, мелко нарезанный. Три крупные моркови, мелко нарезанные. Одна большая картофелина для запекания, мелко нарезанная. Одна чайная ложка молотой зиры. Одна чайная ложка молотой куркумы. Одна чайная ложка копченой паприки, 1/2 чайной ложки молотого имбиря, 1/2 чайной ложки порошка карри, 1/2 чайной ложки соли, плюс еще по вкусу. 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца, плюс еще по вкусу. 4 стакана овощного бульона или бульона для биома. 1 1/4 чашки красной чечевицы. Одна банка 790 граммов нарезанных кубиками помидоров слить жидкость. Одна вторая чашки нарезанной свежей петрушки или свежей кинзы. Одна столовая ложка свежевыжатого лимонного сока. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и тушите до мягкости 5-7 минут. Добавьте сельдерей, морковь и картофель. Тушите до мягкости и небольшого поджаривания еще 10 минут. Добавьте тмин, куркуму, паприку, имбирь, порошок карри, соль и перец. Готовьте, помешивая до появления аромата, от 30 до 60 секунд. Добавьте бульон, чечевицу и помидоры и доведите до кипения. Накройте крышкой и варите в течение 20 минут или пока чечевица не станет мягкой. Снимите с огня, дайте немного остыть, затем стационарным или погружным блендером пюрируйте половину супа. Верните протертый суп обратно в кастрюлю, затем добавьте зелень и лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу. Вариант с малым содержанием FODMAP Лук содержит умеренное количество галакто-олигосахаридов и фруктанов. Замените репчатый лук на 1 четвертую стакана свежего или сушеного зеленого лука, положив его вместе с сельдереем, морковью и нарезанным картофелем. Красная чечевица содержит умеренное количество галактоолигосахаридов и фруктанов. Уменьшите количество до 1 стакана, чтобы на каждую порцию приходилось 1 четвертая чашки вареной чечевицы. 8 очков растений. Цитрусово-мятный салат. Этот освежающий салат – один из наших любимых вариантов. Отлично подходит в качестве гарнира, десерта или простой закуски. Мы предлагаем здесь апельсин и грейпфрут, но их можно заменить любыми цитрусовыми. Как человек, выросший в Сиракузах, штат Нью-Йорк, я обязан сказать – вперед, апельсины! Порции две. Два больших апельсина, очищенных от кожуры и пленки, разделенных на дольки. Один большой грибфрут, очищенный от кожуры и пленки, разделенный на дольки. Примечание. Желтый цвет, высокий уровень фруктанов на порцию в одной-второй чашки Цедра и сок одного лайма. Одна чайная ложка стопроцентного кленового сиропа. Одна столовая ложка измельченной свежей мяты. Смешайте дольки апельсина и грейпфрута с содры лайма, соком и кленовым сиропом. Разложите на две тарелки, посыпьте свежей мятой. Вариант с малым содержанием FODMAP. Грейпфруты содержат умеренное количество фруктанов. Уменьшите количество грейпфрута в этом рецепте до половины грейпфрута, 1/4 грейпфрута на порцию, чтобы снизить уровень FODMAP. 3 очка растений. Тыквенное чили с киноа. Это чили с тыквой и киноа – густое, согревающее душу блюдо, насыщенное овощами. Порций 2. 1 с четвертью чашки бульона для биома, 2 третьих чашки очищенной и нарезанной кубиками тыквы баттернат, 1 четвертой чашки нарезанного зеленого лука, только зеленые части, 1 четвертой среднего зеленого сладкого перца, нарезать кубиками, 1 четвертая среднего красного сладкого перца нарезать кубиками. 1 вторая халапеньо удалить семена и перегородки, мелко нарезать. 1 чашка 226 граммов консервированных нарезанных кубиками помидоров. 1 большая морковь нарезать кубиками. 1 вторая среднего цукини нарезать кубиками. 1 с половиной чайной ложки копченой паприки. 1 чайная ложка молотой зиры. Соль и свежемолотый черный перец. Одна чашка приготовленной киноа. Нагрейте одну столовую ложку бульона в большой кастрюле на среднем огне. Положите тыкву и тушите до мягкости, часто помешивая и добавляя бульон по мере необходимости, чтобы тыква не прилипла, от 5 до 8 минут. Добавьте зеленый лук, сладкий перец и халапеньо и тушите, периодически помешивая, еще 5 минут. При необходимости добавьте еще одну столовую ложку бульона, чтобы предотвратить прилипание. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, морковь, цукини, паприку, зиру и оставшийся бульон. Доведите смесь до кипения, затем накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и тушите 15 минут, пока овощи не станут мягкими. Попробуйте и приправьте по мере необходимости, добавив соль и перец по вкусу. Добавьте приготовленную киноа и варите еще около 5 минут. Подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. Некоторые виды консервированных помидоров содержат чеснок и лук. Проверьте состав заранее. Советы по приготовлению заранее. Для этого блюда нужна приготовленная киноа, поэтому заблаговременная ее варка упростит процесс. Зарядите рецепт. Посыпьте блюдо свежей зеленью, например, петрушкой. 10 очков растений. Подсолнечный салат без тунца. В этой вариации, на тему классики, подсолнечные семечки играют роль тунца. Лимон, петрушка и лук-резанец передают этому салату яркий вкус, а измельчение всех ингредиентов в кухонном комбайне создает текстуру, аналогичную текстуре того, другого салата из тунца порций 4, плюс остатки для использования позже на неделе 1 стакан семян подсолнечника, сок из двух больших лимонов, одна столовая ложка дижонской горчицы, 1 вторая чашки крупно нарезанной свежей петрушки, убрать стебли, 1 вторая чашки крупно нарезанного свежего лука резанца 1 четвертая чайной ложки копченой паприки, 2 стебля сельдерея, мелко нарезать, 4 штуки зеленого лука, только зеленые части, мелко нарезать, 1-2 чайной ложки соли, щепотка свежемолотого черного перца, 8 ломтиков хлеба на закваске для подачи, листовой салат для подачи, нарезанный помидор для подачи. Положите семечки в герметичную емкость и залейте водой. Замачивайте при комнатной температуре не менее 24 часов. Они должны увеличиться вдвое когда это произойдет слейте с семечек воду снова залейте так чтобы они были покрыты водой а затем снова слейте воду положите одну вторую чашки семечек в чашу кухонного комбайна вместе с лимонным соком и горчицей измельчите на режиме пульсации добавьте оставшуюся половину чашки семечек петрушку зеленый лук паприку сельдерей лук резанец соль и черный перец Измельчайте в кухонном комбайне до тех пор, пока текстура не станет похожа на традиционный салат из тунца. Подавайте на поджаренном хлебе на закваске с зеленым салатом и нарезанным помидором. Советы по приготовлению заранее. Подготовьте семена подсолнечника не позже, чем за день до приготовления этого салата. Зарядите рецепт. Добавьте в салат одну чайную ложку семян чая для дополнительного хруста, полезных жиров и растительных очков. 6 очков растений. Ужин. Тако с чечевицей и грецкими орехами. Чечевично-ореховая начинка используется как в этих тако, так и в батате с начинкой тако. Мы любим рецепты, играющие две роли и позволяющие сэкономить ваше время на кухне. Порции. 4 плюс остатки для приготовления ботата с начинкой тако. 1 вторая чашки грецких орехов, мелко нарезать. 1 столовая ложка оливкового масла или бульона для биома. 1 большой помидор, мелко нарезать. 2 банки по 410 граммов коричневой чечевицы, слить и промыть. 2 чайные ложки сушеного орегано. 2 чайные ложки молотой зиры. 2 столовые ложки порошка чили, 1 вторая чайной ложки соли, 1 четвертая стакана воды, тако, 4-6 кукурузных лепешек, 1 вторая начинки из чечевицы и грецкого ореха, кремовый соус из кинзы для подачи, нарезанные кубиками помидоры, нарезанная свежая кинза, мелко нарезанный зеленый салат и или нарезанные черные маслины для подачи. Батат с начинкой тако. Два средних батата, одна-вторая начинки из чечевицы и грецкого ореха, кремовый соус из кинзы, нарезанные кубиками помидоры, нарезанная свежая кинза, мелко нарезанный зеленый салат и или нарезанные черные маслины для подачи. Нагрейте большую сковороду на среднем огне и положите грецкие орехи. Поджаривайте, часто помешивая, около 2 минут, пока грецкие орехи не подрумянятся и не станут ароматными. Следите, чтобы они не подгорели. Снимите грецкие орехи со сковороды и отложите в сторону. Положите масло и помидор в ту же сковороду и готовьте, пока помидор не станет мягким, 3-4 минуты. Добавьте консервированную чечевицу, орегано, зиру, порошок чили, соль и воду. Готовьте, пока смесь не прогреется, слегка разминая часть щечевицы тыльной стороной деревянной ложки или лопаточки в течение пяти минут. Попробуйте, при желании добавьте больше порошка чили или соли. Чтобы приготовить тако, разогрейте кукурузные лепешки и выложите на них начинку и добавки на ваш вкус. Чтобы приготовить фаршированный батат, разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Вилкой накалите батат несколько раз с каждой стороны, чтобы во время запекания из него выходил пар. Положите батат в духовку и запекайте до готовности от 45 до 55 минут, если батат маленький, до 55-70 минут, если он большой. Достаньте батат из духовки и разрежьте его пополам. Сверху выложите начинку из щечевицы и грецкого ореха, кремовый соус из кинзы и добавки по вкусу. Тако – 5 очков растений, фаршированный батат – 6 очков растений. Вариант с малым содержанием ФОДМЭП. Порция приготовленной консервированной чечевицы в одной-второй чашке считается содержащей мало ФОДМЭП. Большая порция содержит умеренное количество галактоолигосахаридов и фруктанов. Если вы чувствительны к чечевице, следите за размером. Порошок чили может содержать чеснок и лук. Чеснок богат фодмэп, фруктаном, а лук богат фруктаном и содержит умеренное количество галактоолигосахаридов. Если вы обнаружите, что чувствительны к любому из них, замените их на копченую паприку. Боул с мисо, грибами и собой. Соба – это японское слово, которое означает «гречиху», из которой делают лапшу соба, не содержащую пшеницы. Оиши – это японское слово, которое означает «вкусно», и именно его вы скажете, наслаждаясь этим блюдом. Порции – две миски. Одна-вторая чашки замороженных очищенных бобов эдамаме, 110 граммов неприготовленной лапши соба, От 10 до 20 стручков снежного горошка нарезать вдоль. 2 чайные ложки кунжутного масла, 1 четвертая чашки бульона для биома или овощного бульона, 1 чайная ложка пасты мисо, 1 четвертая чайной ложки стопроцентного кленового сиропа, 1 чайная ложка тертого свежего имбиря, 1 четвертая чайной ложки соли плюс еще по вкусу, Одна чайная ложка оливкового масла настоянного на чесноке, один стакан тонко нарезанной красной капусты, четыре замоченных в воде сушеенных грибашей и таке, удалить ножки нарезать ломтиками. Одна-две моркови, нарезанные ленточками с помощью овощечистки, чистки, одна большая или две маленькие. 4 штуки зеленого лука, только зеленые части, нарезать ломтиками. На несильном огне доведите до кипения среднюю кастрюлю с водой. Положите в кипящую воду эдамаме и лапшу соба и готовьте в течение двух минут. Добавьте нарезанный горошек и варите еще минуту, пока лапша не станет мягкой. Слейте воду и промойте холодной водой, чтобы прекратить варку. Отставьте. В небольшой миске смешайте кунжутное масло, бульон, пасту мисо Кленовый сироп, имбирь и соль. Отставьте. Разогрейте оливковое масло в средней сковороде на несильном огне. Затем добавьте капусту, грибы, морковь и зеленый лук. Перемешайте и готовьте около 3 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте эдамаме, лапшу, снежный горошек и кунжутный соус в сковороду и перемешивайте, пока блюдо не прогреется, от 2 до 3 минут. Вариант с малым содержанием FODMAP. Содержание FODMAP в пяти стручках снежного горошка на порцию считается низким, а в семи стручках – умеренным, фруктан и маннитол. Содержание FODMAP в двух грибах шиитаки на порцию считается низким. Кладите больше, если у вас нет чувствительности к маннитолу. Зарядите рецепт. Добавьте к блюду порцию приготовленного тофу, чтобы увеличить содержание белка. Совет по приготовлению заранее. Заранее приготовьте соус и нарежьте овощи. Храните в холодильнике до того момента, пока не начнете готовить. 9 очков растений. Саг тофу. Мы надеемся, что вы любите индийскую кухню так же сильно, как и мы, потому что нам ее всегда мало. Хотя мы неравнодушны почти ко всем овощам в ароматном соусе каррии, но саак тофу – один из наших любимых вариантов. Список ингредиентов кажется длинным, но не волнуйтесь, это в основном специи. Если эти специи для вас необычны, попробуйте купить их на развес, чтобы получить пару столовых ложек тех, которые вам нужны. порций 4 плюс достаточное количество остатков на конец недели. 2 чайные ложки оливкового масла, настоянного на чесноке. 2 столовые ложки свежего тёртого имбиря. 1 тайский чили, просеянный и нарезанный. 1 1/2 столовых ложки garam masala. 1 столовая ложка молотого кориандра. 1 столовая ложка молотой куркумы. 1 столовая ложка молотой зиры. 1/2 чайной ложки молотого каенского перца одна чайная ложка семян горчицы одна чайная ложка соли плюс еще по мере необходимости 900 граммов 5 стаканов замороженного измельченного шпината разморозить и слить жидкость одна чашка консервированного необезжиренного кокосового молока одна чашка томатного соуса одна упаковка 400 граммов твердого или очень твердого тофу слить жидкость и отжать 2 чайные ложки кукурузного крахмала, свежемолотый черный перец, 2 чашки приготовленного риса для подачи. Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в средней сковороде на несильном огне. Добавьте имбирь, чили, гарам масалу, кориандр, куркуму, зиру, каенский перец, семена горчицы и соль. Готовьте еще 30-60 секунд, пока не появится аромат. Добавьте листья шпината в сковороду и готовьте до увядания 1-2 минуты. Снимите с огня и дайте немного остыть. Положите шпинат в чашу кухонного комбайна и измельчите. Переложите обратно в сковороду вместе с кокосовым молоком и томатным соусом. Затем дайте закипеть, периодически помешивая, в течение 30 минут. Пока шпинат готовится на медленном огне, приготовьте тофу. Нарежьте его кубиками и в небольшой миске смешайте с кукурузным крахмалом, пока он не будет им хорошо покрыт. Нагрейте оставшуюся чайную ложку оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Затем добавьте тофу. Готовьте, часто помешивая, пока тофу не станет золотисто-коричневым и хрустящим. Добавьте приготовленный тофу в шпинатную смесь и перемешайте. Приправьте по вкусу, добавив еще соли и перца по необходимости, и подавайте теплым с вареным рисом. Вариант с малым содержанием FODMAP. В порции шпината объемом больше 2,5 чашек содержится умеренное количество фруктанов. 5 очков растений. Рагу из щечевицы и батата. Оливковое масло, настояное на чесноке, и свежий имбирь действительно подчеркивают вкус карии. Приготовьте кастрюлю этого супа выходные и разогревайте его на обед или ужин в течение напряженной недели. Порции 2. 1 чайная ложка оливкового масла, настоянного на чесноке, 1 чайная ложка измельченного свежего имбиря, одна морковь мелко нарезать, соль и свежемолотый черный перец, 2 столовые ложки сушеного или свежего лука резонца, мелко нарезанного, если он свежий, один батат очищенный и мелко нарезанный, две чайные ложки порошка карри плюс еще по вкусу, 2,5 стакана бульона для биома или овощного бульона, 1-2 чашки консервированной чечевицы, одна большая горсть свежих листьев шпината или кейла. Нагрейте среднюю кастрюлю на несильном огне. Добавьте оливковое масло, имбирь и мелко нарезанную морковь. Посыпьте щепоткой соли и перца, затем готовьте 3 минуты, периодически помешивая. Добавьте лук, резанец и батат и готовьте еще 5 минут, периодически помешивая. Добавьте порошок каррии. Добавьте в кастрюлю бульон, накройте крышкой и увеличьте огонь до среднего уровня, чтобы довести до слабого кипения. Добавьте в суп чечевицу и перемешайте. Уменьшите огонь до минимума и варите, не накрывая крышкой, около 20 минут, пока батат не станет мягким. Добавьте соль, перец или порошок карри по вкусу. Непосредственно перед подачей на стол добавьте в горячий суп зелень и перемешайте, чтобы она немного завяла. Подавайте с хлебом на закваске, если хотите. Совет по приготовлению заранее. Заранее нарежьте батат и морковь. Зарядите рецепт. Посыпьте свежим зеленым луком и петрушкой. 7 очков растений. Закуски, напитки и десерты. Матча латте Этот богатый антиоксидантами напиток – идеальный выбор. Мы рекомендуем миндальное молоко на первую неделю с возможностью его замены на соевое молоко после второй недели, чтобы повысить содержание белка. После третьей недели вы также можете использовать кокосовое молоко, чтобы получить более кремовый латте. Независимо от того, какое растительное молоко вы предпочитаете, мы рекомендуем выбирать молоко без каррагенана порций 2 одна с половиной чашки несладкого миндального молока две чайные ложки порошка матча у органического порошкового матча высшего сорта вкус лучше чем у кулинарного матча 1 2 чашки кипящей воды стопроцентный кленовый сироп по желанию по вкусу доведите миндальное молоко до слабого кипения в маленькой кастрюле на среднем огне Положите в две кружки по одной чайной ложке порошка матча. Медленно взбейте по 1 четвертой чашке кипятка в каждую кружку, чтобы порошок матча полностью растворился. Продолжайте взбивать. Затем добавьте теплое молоко, слегка наклоняя чашку, чтобы получить больше пены. При желании подсластите кленовым сиропом. Для латте со льдом взбейте порошок матча с достаточным количеством воды чтобы образовалась паста, помешивая чтобы не было комков. Добавьте холодное несладкое миндальное молоко и энергично перемешайте до получения однородной массы. Разлейте в два стакана при желании добавьте кленовый сироп и подавайте со льдом. 2 очка растений тыквенный хумус. Тыква – фантастический источник клетчатки, витамина А и антиоксидантов. Этот пикантный тыквенный соус прекрасно сочетается со свежими овощами, тостами из цельнозернового хлеба на закваске и любыми другими продуктами. Порции две чашки. одна банка 435 граммов консервированного нута, слить жидкость и промыть. 2 третьих чашки тыквенного пюре. 1-2 чайной ложки соли, одна чайная ложка молотой зиры, сок половины большого лимона, 1 столовая ложка оливкового масла, настоянного на чесноке. Положите нут, тыквенное пюре, соль, зиру, лимонный сок и оливковое масло в чашу кухонного комбайна. Смешайте до получения однородной и сливочной массы, соскабливая со стенок чаши при необходимости. Переложите в герметичный контейнер и храните в холодильнике до одной недели. Вариант с малым содержанием FODMAP. Для более низкого уровня FODMAP ограничьте порцию хумуса двумя столовыми ложками. Зарядите рецепт. Посыпьте хумус семенами тыквы или конопли для повышения количества белка, полезных жиров, хруста и очков растений. 3 Очка растений. Дорожная растительная смесь. Эта смесь закусок будет поддерживать вас в течение всего дня с помощью клетчатки и растительного белка. Порции 2. 2 столовые ложки тыквенных семечек, 2 столовые ложки миндаля, 2 столовые ложки грецких орехов, 2 столовые ложки стружки из темного шоколада или измельчённых какао-бобов. 2 столовые ложки сушеной клюквы. Смешайте тыквенные семечки, миндаль, грецкие орехи, шоколадную стружку и клюкву в герметичном контейнере или пакете и храните до готовности к употреблению. Зарядите рецепт. Добавьте одну столовую ложку ягод Годжи. 4 очка растений. Шоколадный мусс. Кремовый, сладкий и очень сытный шоколадный мусс – это лакомство, богатое растительным белком. Примечание. Поставьте банку кокосового молока в холодильник вверх дном, не менее чем на 3 часа. Это позволит жиру и твердым частицам кокосового молока затвердеть и отделиться от жидкости, благодаря чему мусс будет кремовым. Порции 4-6 один блок мягкого тофу слить, но не отжимать, 1-2 чашки консервированного кокосового молока, 1-2 чашки 100% кленового сиропа, 1-2 чашки несладкого какао-порошка, 2 столовые ложки арахисового масла, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 1 чайная ложка соли. Положите тофу, кокосовое молоко, кленовый сироп, какао-порошок, арахисовое масло, ваниль и соль в чашу кухонного комбайна или мощного блендера. Измельчайте до тех пор, пока масса не станет очень гладкой. По мере необходимости снимайте массу со стенок чаши. Разложите на 4-6 формочек или небольших мисок и дайте остыть в холодильнике в течение 30 минут или более до застывания. Зарядите рецепт. Добавьте до 30 ягод малины на порцию для дополнительного сладкого вкуса, клетчатки и очков растений. Вариант с малым содержанием FODMAP. Шелковый тофу содержит большое количество FODMAP, но в твердом тофу в размере 2 третьих чашки его мало. 3 очка растений. Кусочки нутового теста для печенья. Тесто для печенья, но полезное? Да, мы выиграем в этой игре. Если у вас нет овсяной муки, положите одну-вторую чашки овсяных хлопьев в блендер или кухонный комбайн и измельчайте, пока не получится мелкая мука. порций около 16 шариков. Одна банка 425 граммов консервированного нута, слить жидкость, промыть, дать стечь. 1 третья чашки овсяной муки, 1 4 чашки арахисового масла, 3 столовые ложки стопроцентного кленового сиропа плюс еще по желанию, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 1 четвертая чайной ложки соли, 1 четвертая чайной ложки молотой корицы, 1 3 чашки безмолочных шоколадных кусочков. Enjoy Life Foods выпускает много продуктов с низким содержанием FODMAP в том числе кусочки шоколада для выпечки. Поместите нут, овсяную муку, арахисовое масло, кленовый сироп, ваниль, соль и корицу в основание кухонного комбайна. Перемешивайте, пока не получится тесто. Попробуйте, при желании добавьте еще кленового сиропа. Добавьте шоколадные кусочки, перемешайте, чтобы кусочки равномерно распределились в тесте. Скатайте шарики и выложите в форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой. Поставьте в холодильник для застывания не менее чем на 15 минут. Переложите в герметичный контейнер и храните в холодильнике до одной недели. Советы по приготовлению заранее. Приготовьте заранее, чтобы перекусывать в течение всей недели. 2 очка растений.